Глава вторая. Ведьма за окном. 10 августа 1987 года. Девчонка, хитроглазая и остроносая, как лисичка, начала раздражать Кольку еще в автобусе. Ее было видно и слышно больше, чем всех остальных вместе взятых, а их насчитывалось 27 человек. Вожатая и водитель не в счет. Первый всю дорогу ехал молча, а вторая лишь изредка подавала голос, прикрикивая на самых злостных нарушителей порядка. Поэтому-то Колька и узнал, что девчонку зовут Лизой, хотя она занимала место в другом конце салона, у заднего выхода. Ее болтовня и громкий смех помешали водителю. Он что-то буркнул, сидевший рядом с ним пионер-вожатой, и та прокричала через весь салон. «Лиза!» «Лизавета! Все слышат твои секреты!» Девчонка с лисьими глазами испуганно притихла и прикрыла рот ладонью, но через пару минут защебетала громче прежнего и заливисто рассмеялась. «Лиза!» — снова прикрикнула на нее пионервожатая уже строже. «Извините, Алена Несимовна, случайно вышла». Пролепетала так, краснея как солнце, клонящееся к закату. «Лиза!» «Глаза, как у Киргиза!» — гаркнул кто-то из мальчишек, и автобус сотрясся от дружного мальчишечьего хохота. «Что за детсадовский юмор?» — огрызнулась Лиза и возмущенно вытаращилась на них. Глаза у нее оказались неожиданно большими и яркими. Мальчишки сразу притихли, а на лицах у них отразилось нескрываемое восхищение. Колька тоже смотрел на Лизу, удивлённой метаморфозой с её глазами. Возможно, они показались ему узкими и хитрыми от того, что она всё время смеялась. «За просмотр деньги платят!» Заносчиво воскликнула Лиза, задирая свой изящный лисий носик и отворачиваясь к окну, за которым мелькали ромашковые луга и берёзовые рощи. Спустя пару секунд она покосилась на Кольку и провозгласила во всеуслышание. «Эй, ты, в синей кепочке!» «Тебя это тоже касается». Снова грянул дружный смех. Колька разозлился и покраснел до ушей, досадуя на то, что не решился ей ответить. «Теперь все примут его за робкого тихоню, неспособного постоять за себя». «Смех без причины — признак дурачины», — прикрикнула на мальчишек Лиза и сама разразилась гомерическим хохотом, передразнивая их. «Вот же хвостка Донеслось до Кольки беззлобное ворчание пионервожатой, явно адресованной Лизе. Видимо, Алена Анисимовна рассудила, что на такую хохотунью никакие окрики не подействуют и не стала ее одергивать. Автобус подъехал к пионерлагерю и, едва водитель открыл двери, Лиза первой выскочила наружу. Ее пестрая панамка проплыла под окном, у которого сидел Колька. И он поймал себя на том, что не спешит к выходу, потому что ждет, когда Лиза появится в поле его зрения целиком, чтобы посмотреть ей вслед и увидеть, какая у нее походка. От этой мысли ему почему-то стало стыдно. Он хотел отвернуться, но не смог и провожал ее взглядом до тех пор, пока она не исчезла из виду. Ее белый сарафан в крупный черный горошек колыхался от стремительных движений. Казалось, Лиза едва сдерживается, чтобы не побежать навстречу густому сосновому бору, под сенью которого белели стены корпусов пионерского лагеря, издали похожего на сказочное царство. У огромных кованых ворот с прутьями лучами, разбегавшимися от полукруга солнца в центре, стояло несколько автобусов. Из распахнутых дверей, волоча за собой чемоданы и сумки, валили голдящие пионеры. Они пестрыми живыми ручейками вливались в собравшуюся у входа толпу, которую пытались организовать вожатые... Последних легко было узнать по папкам, которые они держали в руках. Узнав о том, что Лиза оказалась в одном корпусе с ним, Колька чуть не взвыл от досады. «Ведь из-за такой егазы никакого покоя не будет!» Сразу видно, что это еще та искательница приключений. Ему и поездки в автобусе вместе с ней вполне хватило. В ворота лагеря Колька входил с тяжелым предчувствием, и оно его не обмануло. Однако в тот момент он и представить себе не мог, что ему предстоит пережить ужас, который навсегда останется в его памяти, протянувшись через всю жизнь глубоким соднящим следом. Отогнав невеселые мысли, Колька принялся глазеть по сторонам, и вскоре калейдоскоп новых впечатлений заставил его напрочь забыть о Лизе. «Щурясь от яркого солнца, пробивавшегося сквозь сосны», Он то и дело вертел головой, пытаясь охватить взглядом как можно больше пространства. Вокруг было столько всего интересного! Ему не раз доводилось отдыхать в пионерлагерях, но в Лучике он приехал впервые, и здесь все было по-другому. Во-первых, лагерь находился на острове, а острова у Кольки ассоциировались с тайнами и приключениями, и это придавало Лучикам особую привлекательность. Во-вторых, лагерь стоял в лесу, и сосновые кроны шелестели прямо над крышами корпусов. Можно было легко представить, что ты не в лагере, а в походе, отчего предвкушение приключений многократно обострялось. Воздух хотелось пить большими глотками, он был густой, как кисель, и душистый, от ароматов нагретой на солнце смолы и хвои, которым примешивался запах речной прохлады. В глазах у Кольки быстро зарябило от мелькавших повсюду красных галстуков. А в ушах зазвенело от пронзительного звука горнов и гулкого стука барабанов, время от времени вклинивавшихся в звонкое многоголосье, создаваемое гомоном, смехом и криками вожатых. Здесь все было ярким, громким и манящим. Оглушенный и очарованный Колька даже не обращал внимания на Лизу, когда она попадалась ему на глаза — Но судьба в лице пионервожатой неумолимо свела их вместе, назначив им и еще нескольким ребятам, у которых обнаружились актерские данные, посещение театрального кружка, где планировалось поставить спектакль к окончанию сезона. Спектакль назывался «Однажды в лукоморье». В его сюжете было несметное количество разнообразной нечисти, Лешие, русалки, кикиморы, водяные и еще какие-то диковинные фольклорные персонажи, название которых Колька никак не мог запомнить. Репетиции проходили в небольшой комнате, заваленной коробками и мешками с театральным реквизитом. Часто Кольке приходилось стоять так близко к Лизе, что когда она читала свой текст, ее дыхание щекотало его щеку. Из-за этого он запинался и не мог внятно произнести простейшие фразы. Ализа то шипела, подсказывая ему забытые реплики, то, теряя терпение, начинала распекать его. Ну что ты едва языком ворочаешь, Коль? На тебе лица нет, как будто ты до смерти перепуган. Какой из тебя леший?» «А я слышал, что леший добрый, он просто лес охраняет». Оправдывался Колька, потея и чувствую, как рубашка липнет к спине. «Ну и что? Добро должно быть с кулаками!» Парировала Лиза, закатывая глаза. «Как, по-твоему, леший охраняет лес, если его никто не боится?» «Он — повелитель Чащобы, воплощение дикой природы, созданное из древних пней, мхов и лишайников и должен быть страшнее дикого зверя, понимаешь? А ты сейчас — это он. Давай, соберись уже!» «Если на то пошло, ты тоже не очень-то похожа на русалку», — огрызнулся Колька в какой-то момент, не выдержав яростной критики Лизы. «Где ты видела, что русалки то корали? В сказках они обычно тихие и робкие, и очаровывают добрых молодцев красивым пением». «Они, наверное, просто не встречали таких тормозных добрых молодцев, как ты!» Съязвила Лиза, возмущенно потряхивая локонами русалочьего парика, напоминавшего серебристый водопад, струившийся по ее спине до самого пола. Несмотря на злость, которую Колька испытал к Лизе, он не мог не признать, что русалочий парик был ей очень к лицу. В этот момент дверь распахнулась, и между ними стремительно прошагала Алена Анисимовна направляясь к коробкам с реквизитом. Копаясь там, она бросила им через плечо. «Ну что, как успехи, юные дарования?» «У нас всё по плану, репетируем», — голосом прилежной ученицы ответила Лиза, часто хлопая ресницами. «Правда», — недоверчиво усмехнулась вожатая, вываливая на пол пёстрое содержимое коробок. «А мне показалось, что кто-то тут у вас мечет громы и молнии, на весь корпус было слышно». «Да...» «Просто я помогаю Николаю войти в роль. Он играет лешего». Лиза и бровью не повела, словно не догадывалась, что вожатая сделала ей замечание. «И это действительно неоценимая помощь. Если я доживу до премьеры спектакля, то нас ждёт триумф». Ядовитым тоном отозвался Колька. Но вожатая, казалось, не заметила его иронии. Судя по всему, её что-то беспокоило. «Вы случайно не видели маску Кикиморы?» Спросила она, поворачивая к ним раскрасневшееся лицо и вытирая тыльной стороной ладони, струящиеся по щекам ручейки пота. «Да тут полно всяких масок», — Лиза растерянно пожала плечами. «А какая она?» «Ну, такая жуткая резиновая морда с висячим носом. На носу большая чёрная бородавка, кривые зубы наружу торчат, волосы из джутовых ниток и мочала. Не видели?» В прошлом сезоне я своими руками её вот в эту коробку положила вместе с костюмом. Даже подписала, что это Кикимора. Но теперь здесь совсем не то. Сюда засунули костюм медведя. Куда делся, Кикимора, ума не приложу. Кто-то тут похозяйничал и всё перепутал. Но это не мы, произнесла Лиза, провожая взглядом разлетавшиеся вокруг вожатые вещи. Парики, маски, сценические костюмы и различные предметы определить предназначение которых с первого взгляда было трудно. «Да верю, верю, что не вы. Но, может, позже Маск сама найдётся. Попробуем решить проблему с помощью грима. Хотя вряд ли это поможет создать по-настоящему эффектный образ. Даже не знаю, как будем выкручиваться». Выпрямляясь, Алёна Анисимовна разочарованно выдохнула и стряхнула с себя пару прицепившихся к одежде цветных ниток. «Что ж, пойду, пожалуй, не буду вам мешать». Запихав вещи обратно в коробки, она удалилась, оставив Колю и Лизу наедине, и лукоморские баталии вскипели между ними с новой силой. В результате Колькино самолюбие было уязвлено до такой степени, что он твердо решил больше не посещать театральный кружок, и хотя он понимал, что его отказ наверняка вызовет гнев Алены Анисимовны, это казалось ему гораздо меньшим злом. А ночью Кольку разбудил истошный крик, доносившийся с той стороны, где находились комнаты девочек. Все мальчишки соскочили со своих кроватей и высыпали в коридор. Колька последовал за ними, но не успел выйти из комнаты. Появилась Алена Анисимовна с сердитым заспанным лицом и загнала всех обратно. «Ничего не случилось, просто кому-то из девочек приснился дурной сон, с кем не бывает», сообщила она, отвечая на посыпавшиеся со всех сторон вопросы. Только вот при этом у нее был слишком уж встревоженный вид. Колька видел по ее глазам, что она что-то скрывает. Наутро выяснилось, что ночной переполох устроила Лиза. Увидев ее в столовой, Колька поразился тому, насколько потухшей и бесцветной она выглядела, словно приснившийся ей кошмар все еще стоял у нее перед глазами. Она нехотя ковыряла вилкой свой омлет, методично раздирая его на мелкие кусочки, и Колька не заметил, чтобы она хоть раз поднесла вилку к губам. После завтрака он нагнал Лизу по пути к корпусу и начал болтать обо всём подряд, надеясь разговорить её. Она перебила его и, взглянув на него покрасневшими от бессонной ночи глазами, произнесла трагическим голосом: "Я видела ведьму. Она заглядывала в окно над моей кроватью и смеялась. Её смех напоминал воронье карканье". почему ты решила, что это ведьма, поинтересовался Колька. Он бы подумал, что Лиза его разыгрывает, если бы не её серьёзный и встревоженный вид. «У неё было ужасное нечеловеческое лицо», — ответила Лиза, поразмыслив немного. «У людей не бывает таких лиц». «Ты уверена, что тебе не приснилось?» «Алёна Анисимовна сказала, что ты видела плохой сон». «А что ещё она могла сказать? Что по лагерю с начала лета бродит жуткая старуха, которую никак не могут поймать?» «Как это с начала лета?» Колька удивлённо вскинул брови. А так, по всему лагерю идёт слух о том, что ведьму видели и в предыдущих сменах. Говорят, что там, где она появлялась, находили рассыпанный лук. «Лук?» — недоверчиво фыркнул Колька. «При здесь лук?» «При том, что это луковая ведьма. Какие-то малолетние дурочки из первой смены вызвали её, обратно не отправили. И теперь она бродит здесь по ночам и заглядывает в окна». «В каком смысле вызвали?» Насмешливо хмыкнув. Колька поскреб затылок и добавил шутливым тоном «С докладом о проделанной работе, что ли?» «Ты с Луны упал, да?» Лиза возмущенно сверкнула глазами. «Ну, вызвали. Как пиковую даму вызывают или там духа какого-нибудь. В лагерях девчонки вечно кого-нибудь вызывают. Традиция такая». «А зачем?» «Ну ты странный, правда. Как зачем? Чтобы будущее узнать или попросить духа желания исполнить. Да и просто из интереса» обывали случаи, что тот, кого вызвали, приходил и всё исполнял?» «Нет, конечно. Это же понарошку. То есть...» Замявшись на мгновение, Лиза опасливо огляделась и продолжила. «Вообще-то я никогда в такое не верил, а теперь... Теперь я очень боюсь». Мимо них, яростно стуча каблуками по асфальту, как солдат на плацу, прошагала какая-то женщина с бульдожьем выражением лица. За ней осеменел перепуганный мальчишка лет восьми, которого натянула за руку. Лиза проводила их любопытным взглядом и усмехнулась. «Попался, голубчик!» «Он что-то натворил?» — поинтересовался Колька, мгновенно проникаясь к мальчишке сочувствием. «Да что он только не творил сегодня за завтраком!» — презрительно фыркнула Лиза. Кидался омлетом, опрокидывал стулья и корчил рожи всем, кто делал ему замечания. «А сейчас? Добрая федор его пропесочит!» «А кто она?» «Повариха из столовой. Добрая — это в кавычках, чтобы ты знал. А на самом деле она очень злая. Все её боятся. Что, и отлупить может?» Колька поёжился, глядя вслед удалявшемуся проказнику. «Отлупить-то вряд ли. За такое её, скорее всего, с работы уволят. Но я слышала, что провинившихся детей она запирает в овощехранилище и не выпускает до тех пор, пока они не перечистят гору овощей». Хитрый способ переложить свою работу на других, прикрываясь воспитательными целями. «Что ж, хулиганам такое только на пользу», — заметил Колька и мысленно порадовался, что трёпка пареньку не грозит. «Может и так, но мне бы не хотелось испытать на себе воспитательные меры добрые Федоры. Уж очень у неё взгляд злобный, как у бешеной собаки. К такой подойти-то страшно». А если бы она меня за руку схватила и потащила в овощехранилище, я бы, наверное, умерла от страха еще по дороге. А я думал, ты смелая. В автобусе вон, мигом всех нахалов на место поставила. Не без ехидства, заметил Колька. Я тоже думала, что я смелая, пока не встретилась с ведьмой и с доброй Федорой. Лиза улыбнулась и вновь напомнила Кольке хитрую лисичку, как в момент их первой встречи. Но ведьма и правда выглядела очень жутко. Любой бы на моём месте испугался. Лиза вдруг прищурилась и, прикрывая ладонью глаза от солнца, шагнула с тропинки в траву. Нагнувшись, она подняла с земли что-то круглое, но тотчас выронила с таким видом, словно схватила ядовитую змею. Оказалось, что это обычная луковица. Колька отыскал её в траве и поддел ногой, отшвыривая подальше. «Там, где прошла луковая ведьма, остаётся рассыпанный лук», — пробормотала Лиза, побледневшая до фарфоровой белизны. «Хорошо, что не жабы или пауки», — иронично ответил Колька и добавил более серьезным тоном. «Выбрось ты эту ерунду из головы. Не бывает ни луковых ведьм, ни пиковых дам. Все это выдумки».